После этой экзекуции Марк Красс велел снова раздать оружие беглым легионерам и после короткого увещания выразил надежду, что они никогда более не обратятся в бегство. Приказав похоронить тела 900 казненных, на следующий же день Красс снял свой лагерь и отправился вслед за Спартаком. Последний, увидев, что ему отрезан путь к Риму, быстрым маршем прошел через компанию «Самниум» и снова повел свое войско в Апулию, твердо уверенный, что заманит сюда Краса, сразится с ним и разобьет на голову его легионы, а затем пойдет к Тибру. Но как быстро не шел Спартак, с не меньшей скоростью шли легионы Краса, которых Децимация сделала нечувствительными к усталости, возбудив в них страстное желание вновь помериться в бою с гладиаторами. На пятнадцатый день претер догнал Спартака, ставшего лагерем возле Сипонтума. Крас, намереваясь отрезать гладиаторам путь, разбил свои палатки между Арпи и Сипонтумом. Теперь он ждал только удобного случая вступить со Спартаком в бой. Уже три дня оба войска стояли лицом к лицу. Поздним вечером, когда все смолкло в римском лагере, Краса разбудил один из его ординарцев и доложил ему о приходе гладиаторского гонца, который сказал, что ему надобно переговорить с претером о чрезвычайно важных вещах. Крас встал. Он был очень воздержан и привык спать мало. Он приказал ординарцу ввести гладиатора. Лицо последнего, который был мал ростом и одет в богатые доспехи, скрывалось под опущенным забралом. Гладиатор приподнял его, оставшись наедине с красом. То была и в Тибиде, продать красу своих братьев по оружию. «Итак, ты не узнаешь меня, Марк Лицин некрас Крас?» — она насмешливым тоном. «Но, разумеется, в самом деле, лицо твое я вижу не в первый раз. Наоборот, — пробормотал претер, стараясь припомнить имя, вертевшееся у него на языке. Но, всемогущие боги, ведь ты не юноша, а женщина. Возможно ли, клянусь Венерой, ты...» «Неужели ты так скоро позабыл поцелуи Евтибеда, которых никогда не забывал ни один мужчина, вкусивший их?» «Эф-ти-беде!» — воскликнул восхищенный и удивленный Марк Красс. «Клянусь громом Юпитера! Эф-ти-беде! Да как ты сюда попала? Зачем пришла сюда в этот поздний час? В этом одеянии!» И, внезапно охваченный недоверием, он отступил на шаг, скрестил на груди руки и пристально уставился на нее своими серо-желтыми глазами, вспыхнувшими ярким огнем, который по временам оживлял их обычный тусклый взгляд». — Если ты явилась с целью опутать меня своими хитросплетениями, — сказал он спокойным, строгим голосом, — то предупреждаю тебя, меня не проведешь, ведь я не Клавдий, не Вариний и не Анфидиарест. Но это нисколько не мешает тебе быть весьма ограниченным человеком, бедный Марк Крас, возразила гречанка с усмешкою и обычной своей наглостью, бросив на претера один из своих молниеносных взоров — полных гнева и ненависти. — Ты самый богатый из римлян, — продолжала она после минутного молчания, но отнюдь не умнейший из них. — Да что тебе надобно? К чему ведешь свою речь? Говори, не томи меня. Эфтибеда помолчала немного. Затем, покачивая головой и продолжая смотреть на претера с сардонической улыбкой, проговорила, — клянусь славным Юпитером Олимпийским — «Не думала я, не гадала, что встречу у тебя такой прием, когда шла сюда принести тебе победу. Вот и делай после этого добро людям. Хороша их благодарность, нечего сказать». «Да объяснишься ли ты, наконец, толком?» — спросил Крас по-прежнему недоверчиво и теряя терпение. Тогда и в Тибиде в пламенной гневной речи высказала причины своей неуторимой ненависти к Спартаку, рассказала, как благодаря ей были перерезаны 10 тысяч гладиаторов. Она объявила претеру, что после этой сечи попала в большую честь у гладиаторов за свою мнимую доблесть, что она пользовалась у них безграничным доверием и заключила свой рассказ уверениями, что решилась теперь, под покровом этого доверия, будучи ординарцем Криса, предать гладиаторское войско, разделенное на две части в руки римлян, чтобы они одержали над ним блестящую и окончательную победу. раз очень внимательно выслушала в Тибиде, устремив на нее пытливый взгляд. Когда она перестала говорить, он медленно и спокойно отвечал ей, «А что, если все эти твои росказни — хитрая уловка, чтобы завлечь меня в сети, расставленные Спартаком? А? Что ты на это скажешь, моя раскрасавица? Кто мне поручится в искренности твоих речей и твоих намерений? — Сама я. — Сама я. отдав свою жизнь в твои руки, в залог верности моих обещаний. Красс подумал немного, а затем сказал, «А если это военная хитрость? Если ты не дорожишь жизнью, лишь бы восторжествовала дело рабов». «Клянусь твоими богами, Красс, твое недоверие доходит до абсурда». «А не думаешь ли ты, — медленно возразил претер Сицилии, — что с людьми лучше держаться чрезмерного недоверия, — чем чрезмерного доверия?» Эфтибеда не отвечала. Посмотрев на Краса полуносмешливым, полуиспытующим взглядом, она сказала немного, погодя, «Эх, как знать. Быть может, ты прав. Во всяком случае, выслушай меня, Марк Крас. Как я уже сказала тебе, я пользуюсь полнейшим доверием Спартака, Криса и других вождей гладиаторского войска». «По случаю твоего прибытия в Арпии мне известно, что замышляет против тебя ненавистный фракиец». «В самом деле?» — спросил Красполу насмешливым полусерьезным тоном. «Ну, что же он такое замышляет? Послушаем, послушаем». «Завтра, среди белого дня, у всех на виду, чтобы до тебя поскорее дошла весть об этом». Два гладиаторские корпуса со своими командирами Грааник Арториджи, состоящие из восьми регионов и кавалерии в сорок тысяч солдат, выступят под начальством Спартака из Сипонтума по дороге в Барлетту, а Криз со своим корпусом из тридцати тысяч человек останется в Сипонтуме, распустив слух среди окрестных жителей, будто бы он рассорился со Спартаком вследствие непримиримых несогласий между ними». «Узнав об уходе Спартака, ты нагрянишь тотчас же на Криса, вы вступите в бой, а Спартак, спрятавшийся в лесах, огибающих дорогу из Сипонтума в Барляту, быстро вернется к своим, атакует тебя с тылу, и твое храброе войско будет изрублено в куски». «Ага», — засмеялся Крас, — «так вот каковы их планы». «Именно». «Посмотрим, как-то я попадусь в эту ловушку». «Не предупреди я тебя, Крас». Тебе бы не миновать ее. Ну, а не хочешь ли чего-нибудь посущественнее, чем просто избежать их сетей? Не хочешь ли опутать их теми самыми сетями, которые они расставили для тебя? Не хочешь ли разбить и истребить совершенно тридцатитысячную рать Криса и двинуться затем с твоим почти вдвое сильнейшим войском на Спартака? «А что я должен сделать для этого? Выйти завтра отсюда на рассвете?» «И двинуться к Сипонтуму. Ты придешь туда, когда Спартак будет уже за 15-20 миль. Он будет ждать известия о твоем движении, что дало бы ему возможность захватить тебя в расставленную тебе западню. Сообщить ему об этом поручат мне, но я, наоборот, скажу ему, что ты не выходил из своих укреплений. Затем вернусь к Крису и передам ему приказ от имени Спартака подняться на Горганскую гору и защищаться до последней возможности в случае нападения с твоей стороны». Как только Крис отойдет от Сипонтума на значительное расстояние и станет приближаться к подножию горы горгана, ты атакуешь его и успеешь разбить его на голову, прежде чем Спартак подойдет к нему на помощь, если по какому-нибудь непредвиденному случаю проведают об опасности, укражающей Крису.